Данилов и Никитин. Первые 2 дня они как на работу ходили в спецкомендатуру, знакомились с делами уголовников, отправленных из Москвы в зону сотку. В основном спецконтингент работал на кирпичном заводе, торфоразработках и в многочисленных совхозах и колхозах. Хозяйства все небогатые. Когда председателем райисполкома был Кравцов, а первым секретарем впоследствии изгнанный из партии за потерю бдительности Васильев район еще держался. Новое начальство, выдвинутое из местной номенклатуры, дело валило как могло, подменяя знания и опыт идеологической трескотней. Но для спецкоменданта такое положение стало сегодня выгодным. Рабочие руки были в цене, и бывших зэков пачками отправляли в колхозы. Данилов, просматривая дела, встречал своих давних знакомцев, выселенных в зону сотку. Здесь были и крупные воры-домошники, и знаменитый налетчик Серёжа Сукно, король карманников Марины и Рощи Коля на Пёрсток, в общем, всякого добра здесь хватало. "Да, повезло", засмеялся Никитин, по авторитетному урке на 1 квадратный метр. "А вы не тревожьтесь, товарищ майор", вмешался в разговор оперативник из комендатуры. "Они здесь не балуют". Они здесь тихие. В Москве промышляют, а некоторые в Ленинград ездят. Конечно, и по районным городам, а так народ они вполне тихий. Ну что же, Никитин засмеялся весело. Это значит, пусть блотарь ворует, только не у меня. Что твои агенты говорят? Вот тоже и говорят. Значит, ты считаешь, что они все перековались, так что ли, ударниками стали? Кой кто стал? — Вот вы, младший лейтенант, — Данилов поднялся из-за маленького замначного стола оперчасти, — дали бы нам списочек этих людей. Мы на них опираемся, товарищ полковник. — Я понимаю, но есть же такие, которые пока не работают с вами. В основном политические, но они на особом учете в РАЭМГБ. — Ну что же, спасибо и на этом. — Да о чем вы говорите, товарищ полковник? Только у меня одна просьба есть, — сказал опер. — Какая? Если вы кого из наших заловите, позовите меня непременно. Вот спасибо. А то с прежним начальством Розовского у нас понимания не было. Спецкомендатура помещалась на окраине города в приземистом одноэтажном домике, выложенном из тёмно-красного кирпича. Видимо, владелым когда-то человек чеславный, мечтавший оставить о себе память, поэтому и выложил над дверями свои инициалы Н.К. и год. 1905. Хороший был домик, а главное, конечно, сад, огромный, заросший. Посмотришь и кажется, всё декорации к чеховской пьесе. Посмотришь на красоту эту и никогда не подумаешь, что живёт в этом прекрасном саду столь неприятное учреждение. На углу почтовой улицы, рядом с ними остановилась Победа. "Данилов!" крикнул кто-то из окна машины. Данилов остановился. "А ну-ка, подойди сюда." Данилов пригляделся и увидел капитана с погонами госбезопасности, развалившегося на переднем сиденье. Вы меня ни с кем не перепутали, капитан. Я сказал, подойди, рявкнул чекист. Потрудитесь выйти из машины, когда разговариваете со старшим по званию, холодно ответил Данилов. Я начальник райотдела МГБ, грозно произнёс капитан. Вы для меня всего-навсего капитан. Вишь ты, капитан открыл дверцу. Ты видел? Чепкин повернулся он к шофёру. Какие московские милиционеры гордые, а? Он вылез из машины, маленький с короткими толстыми ногами, на которых чуть не лопался хром сапог, собранных в гармошку. Он стоял перед Даниловым в расстёгнутом кителе, засунув руки в карманы галифе. Потрудитесь, капитан, привести себя в порядок, когда обращаетесь к старшим офицерам. Потом вы пьяный, о чём я немедленно доложу руководству вашего управления. Данилов сказал всё это холодно, не меняя интонации, повернулся и пошёл к райотделу. Неужели доложите, спросил Никитин. А как же, Коля? Иначе эта скотина меня каждый день доставать будет. Дежурный встретил их прямо у райотдела. Товарищ полковник, квартирная кража. Где? На улице Жданова в доме 7. Группа выехала. На мотоцикле уехали лейтенант Шелков и эксперт. Давно, минут 5 назад. Транспорт есть? автоматически спросил Данилов. По привычке спросил, не мог привыкнуть после мура края дельской бедности. Денжорно развёл руками. Вас милиционер проводит коротким путём. Ну что ж, надо идти пешком. Тем более, что всё их имущество пистолеты в кобуре под пиджаками. Улица Жданова была не так далека, но милиционер знал самый короткий путь через тайные лазы и проходные дворы. Они пролезли в дыру забора, прошли по краю огорода, потом проскочили в калитку и вышли на маленькую тихую улицу. Между двумя домами был узкий, как дупло, проход. По нему они вышли на полянку, удивительную, совсем не городскую, всю заросшую жёлтыми цветами. Прошагали по ней и выскочили на зады райкома партий. Прошли через двор дома советов, так здесь называли дом, в котором проживало всё местное начальство, и вышли на улицу Жданова. Идя по проходным дворам и щелям, Данилов подумал о том, что нужно будет облазить весь город, чтобы знать все лазы и проходники. Дом номер 7 притаился за высоким зелёным забором. Прямо над дощатым тротуарией стоял Райот Дельский обшарпанный мотоцикл, на коляске которого красовалась подправленная надпись: "Милиция". Милиционер-водитель сидел на лавочке и пытался развинтить какую-то деталь. Увидев начальство, он встал. Шелков там Так точно, товарищ полковник. Они вошли во двор, уложенный красным кирпичом. За домом виднелся сарай, из которого доносились возмущённые крики некормленных поросят. Неплохо живут хозяева, сказал Никитин. Так, товарищ майор, пояснил милиционер провожатый. Здесь Мария на Клейкена живёт, буфетчица с вокзала. Она этот дом в прошлом году купила. Значит, знали, куда шли. На крыльцо выскочил щулков То есть полковник Куркаган и Машку связали, в подвал засунули, она развязалась. Пойдём посмотрим. Богата жила наклейки на по местном понятии. Три комнаты, обставленные добротной мебелью, на стенах ковры, буфет забит немецким хрусталём. Именно такие бокалы и рюмки вывозили из Германии в качестве трофеев. В комиссионках из рук они стоили вполне прилично. Мебель была разномастная, но тоже из комиссионки, вполне приличная мебель. Эксперт Тимохин отпаивал наклейкину водой. Она ничего не говорила, только мычала. В углу сидел паренёк лет 16 и крупный мужик в форме железнодорожника. "Это свидетели", показал на них Шелков. "Хорошо, вы пока хозяйку в чувство приводите, а я со свидетелями поговорю. Пошли, сердешная", Никитин подхватил подругу хозяйку. "Пошли, и приляжешь и расскажешь мне всё". "С кого начнём?" Данилов присел на стол. — С Лешей начинайте, — степенно ответил железнодорожник. — Значит, ты Леша. — Да. — А полностью. — Наклейкин Леонид Петрович. — Вот и славно. Начинай по порядку, Леонид Петрович. — Я к тете Маше пришел. Мы договорились, что я в одиннадцать приду. Помогу ей по огороду. — Ты говори спокойнее, — Данилов поощрительно улыбнулся. — Не спеши. — Я в дверь постучал. — Никого. Обошел дом, окна открыты. — Я в дверь постучал. Никого нет. Я удивился. Тётя Маша, когда уходит, всегда окна закрывает и ставни запирает. Тогда я в комнату залез. В комнате всё так и было. Да, я заметил, что все шкафы раскрыты, вещи на полу, посуда побита. Я тогда начал тётю Машу искать. На кухню забежал, слышу, в погребе стонет кто-то. Я хотел открыть, а на крышке шкаф стоит. Дальше я расскажу. Степёмно сказал железнодорожник: "Сосед я, Лагутин Сергей Фролович, работаю машинистом тепловоза. Когда ко мне Лёшка прибежал, я сразу недоброе почуял. Почему?" "А потому, товарищ, завите меня Иван Александрович. А потому Иван Александрович, что повадился к ней ходить один формозон. Кто?" "Фамилию не скажу, а имя ему Колька. Он всю дорогу в буфете на станции крутился или в ресторане." Да в гор клубе я его в бильярдной встречал. Люди на работу, а он шары катать. Изурок он сюда высланных. Так интересно, Данилов задумался. Если эта турка колька шёл на грабёж открыто, значит, и решил рвать поселение. Можно продолжать, Иван Александрович, спросил Лагутин. Да-да, конечно. Мы сюда прибежали, шкаф отодвинули, Марию полуживую из подвала вытащили. Я велел Лёшке к телефону бежать, а сам топор взял и караулить стал. Спасибо. Наш товарищ запишет ваши показания, а пока побудьте в качестве понятых. Иван Александрович, в комнату заглянул Никитин. Дело срочное. На кровати в спальне сидела Наклейкина. Она уже пришла в порядок. На тумбочке стояла початая бутылка водки. Никитин успокаивал потерпевшую старым способом. — Вы послушайте, что она говорит. Давай, Маня, расскажи товарищу-полковнику то, что мне говорила. — Они... товарищ... они... — Глотни-ка, Маня, еще пять капель. Никитин плеснул в чашку водки. Наклейкина выпила, сморщилась и посмотрела на Данилова вполне осмысленными глазами. — Манто взяли. — Чернобурки две. — Часов мужских трое. — Ты, Маня, разговор их нам поведай. Глаза у Никитина горели охотничьим азартом. — У них наганы. — Сколько? — спросил Данилов. — Три. — Зачем? — Они, я подслушала, сберкассу сегодня грабить будут. — Когда? — В перерыв. Данилов взглянул на часы. В его распоряжении оставалось 35 минут. У него два милиционера, Никитин, Шелков и он. Всего пять. Вполне хватит. — Шелков! — в комнату вошел лейтенант. — Ты сберкассу городскую знаешь? — Нет. так точно, моя сестра там заведующая, тем лучше. Второй вход в нее есть? Есть. Задний ход в полисаднике. А что случилось, товарищ полковник? Брать ее будут сегодня в тринадцать. Как брать? Не врубился Шилков. Грабить-то бишь? Да не, Данилов не дал ему договорить. Сколько ходу до сберкассы? Минут семь, значит, десять. Пять-восемь минут на переговоры. Надо в райотдел позвонить, перебил его Шилков. Вы, Шилков, пока что мой подчиненный. Виноват товарищ полковник. Звонить не будем никаких разговоров через коммутатор. У меня в вашем городе уже был печальный опыт ровно 10 лет назад. Тимохин, бегом в райотдел, передай, пусть незаметно блокируют подходы к Сберкассе, пусть все щели закроют. Давай. Эксперт бросился к мотоциклу. В здание проникаем незаметно, все остальные подробности операции на месте. Ходики на стене неумолимо подвигались к часу. Данила сидел в маленьком залчике лицом ко входу и делал вид, что проверяет облигации. Пистолет лежал рядом, прикрытый газетой. У входа на стремянке пристроился Никитем. Он нацепил старый синий халат, нахлобучил какую-то немыслимую кепку. За барьером укрылся Шилков с милиционерами. Тик-так, тик-так стучали ходики, и звук их был похож на шаги времени. До перерыва осталось 7 минут. Дверь распахнулась и в Сберкасс ушёл паренёк лет 17. Был он юркий со стрижечкой бокс с чёлочкой, одет по последней московской блатной моде: жёлтые туфли, серые кавер coat и брюки 30 см, двухцветная курточка, воротник рубашки выпущен. Он зыркнул глазами. Ничего подозрительного. В углу седой фраер облигации проверяет, мантёр на стремянке. Он подскочил к барьеру. Деньги-то есть? — А тебе зачем? — спросила кассирша. — Спокойно спросила, без тени страха. — Аккредитив хочу отоварить. — Иди, после обеда придешь. — Приду, жди, — ощерился пацаненок. Сплюнул на пол, еще раз зыркнул по сторонам и выскочил. Данилов увидел в окно, как из-за угла выкатился трофейный вездеход. Маленькая юркая машина. Он не успел подивиться на это чудо, как в кассу вошли двое в хороших костюмах и давишний паренек. В руках у них были пистолеты, немецкие, автоматически отметил Данилов. Нажмёшь на сигнализацию, убью, крикнул высокий чернявый парень. И тут же Никитин, оттолкнувшись от стенки вместе с лестницей, упал на него. Грохнул выстрел. Из-за барьера выскочил Шилков с милиционерами, бросая оружие. Второй коренастый, видимо, очень сильный, вскинул пистолет. Данилов выстрелил. Коренастый упал. Пацан бросился к дверям, но увидев милиционеров, отскочил к окну. Не подходи! «Не подходи, убью!» — истерично взвыл он. Данилов бросил в него стул, и мальчишка, выронив пистолет, покатился по полу. На него бросились милиционеры. «Все!» В сберкассу вошел Ефимов. «Ну, Иван Александрович!» Слов у него не было. Он только развел руками. Данилов вошел в свой кабинет. Комната была совсем маленькой, похожей на его закуток в МЧК. В комнату еле втиснулись стол до да сейф. На стене у дверей была прибита вешалка, а вот телефонов было три — местной, городской и прямой связи с районным начальством. Данилов снял пиджак и решил пойти на двор умыться. Внезапно затренькал, замигал лампочкой спецтелефон. «Данилов, с вами будет говорить Пал Палыч». Кто такой таинственный Пал Палыч, Данилов не знал, но, судя по бойкому секретарскому голосу, это наверняка кто-то из местных тузов. Данилов, раздался в трубке ледяной командный баритон. Да. Ты это что устроил с беркаше? Стрельбу поднял весь город, меру спугал. Я банду брал в вооружённую. Это в Москве палить можно, а у нас население точно знает, что линия ВКПБ оберегает людей от уголовников. Тебе мало выговора. Мне выговора вполне хватает, перебил райкомовского начальника Данилов. А партия учит нас беспощадности к вооружённому врагу. Удивительно, что мне надо напоминать об этом вам, сказал и бросил трубку. Данилов вышел во двор, где проводник прогуливал овчарку Альму. Она посмотрела на полковника глазами цвета тёмного янтаря, словно размышляя, вцепиться в его серые брюки или нет. Рукомойник был прибит прямо к стене. Данилов ударил по нему, воды не было. Я сейчас принесу, товарищ полковник, крикнул проводник. Он схватил ведро и побежал к колодцу. Собака направилась к Данилову. Она подошла, взглянула и легла рядом. Ты чего, псина? Собака мотнула хвостом и закрыла глаза. Вы не бойтесь, она своих не трогает, подошёл проводник. А как она узнаёт, кто свой? Не знаю. Слушай, старшина, ты мне не польёшь? Данилов снял рубашку, стянул майку. Давай Холодная колодезная вода обожгла тело, смыла утреннюю усталость. Данилов крепко вытерся полотенцем и пошел к себе. В коридоре он встретил Ефимова. Начальник райотдела был радостно возбужден. — Иван Александрович, не знаю, как вас благодарить. От такой беды спасли. Мне бы век не расхлебать. — Нашел бы, как выкрутиться, Виктор Петрович. Данилов достал папиросу. — А меня уже ваш Пал Палыч пообещал из партии исключить. — Знаю! Это ему начальник райэм ГБ доложил. Он мужик вредный, поганый даже мужик. Вы с ним поцапались, было дело. Утром как раз перед боями нашими жаркими. Я слышал у вас Иван Александрович Завязки в Москве в управлении есть. Откуда информация? Тайна. Агент Никитин. Неважно. Есть кое-кто. Вы попросите сократить его, а то он гадить всё время будет. Ефимов не стал рассказывать, как при нем первый секретарь райкома звонил в Москву, в обком, и кричал, что с него хватает сосланных уголовников, а погоревшие и запятнавшие себя милиционеры ему не нужны. А потом сказал, «Ты его замом назначить хочешь? Не допущу!» «Погоди, Пал Палыч», — вмешался в разговор председателя сполкома, «этот Данилов нас от большой беды отвел». В сберкассе облигациями золотого займа и наличными было 600 тысяч с копейками. За это нас бы не похвалили. Ты в замок Ефимову прочешь Галкина? Человек испытанный, инструктор из полкома, раньше в органах работал. Да какие там органы, пожарником был. Видишь, обстановка какая. Банды в Москве у нас объявилось. А если у них дружки затаились? Шутка сказать, с оружием даже немецкие автомобили раскопали. Нам сейчас милиционеры, как псы волка давы нужны. А Галкин одно хорошо делает, в самодеятельности на бояне играет. Ладно, идите, я подумаю, первый секретарь откинулся в кресле, расстегнул белый китель сталинку. "Паппалыч, вмешался Ефимов, а что с машиной-то делать?" "По фронтовому", засмеялся секретарь. "Трофей твой. Как советская власть, не возражаешь?" Председатель исполкома только руками развёл. Обо всем этом Ефимов умолчал, но о машине сообщил радостно. — Вездеход этот, Иван Александрович, теперь ваш. Вы машину-то водите? — Конечно, и Никитин у нас известный шофер-лихач. Она теперь за оперативниками будет закреплена. — Нет, здесь я с вами не соглашусь, — Ефимов поднял руку. — Больше того, командные права использую. В коридоре появился Никитин. Он был возбужден и встрепан. — Не кулится, сука! — Не кулится, сука! — Ты с кем работаешь? — спросил Данилов. — С Акимовым, Колькой. — Пацана этого, Аксакова, давай ко мне. Данилов вошел в кабинет, уселся за столом, приготовил бланк протокола. Взяли они нынче троих, высланного после отсидки из Москвы, дважды сидевшего за грабежи Николая Акимова по кличке Матрос, его бывшего подельника Виктора Лопухова по кличке Утюг и молодого семнадцатилетнего паренька Алексея Аксакова. Все трое жили в Москве в одном дворе, и пока Акимов и Лопухов добывали стране древесину, подрос их сосед, решивший стать налетчиком. — Можно, товарищ полковник, — заглянул в дверь милиционер. Заводи — Заводи. Лешка Аксаков вошел в кабинет независимой походкой, пританцовывая. Видимо, именно так он собирался войти в камеру таганки. — А-а-а, — лениво сказал Данилов, — вот ты какой убийца, Аксаков. И что, начальник, ты чего? Замри, Сявка. Ты ещё у параши не лежал, а уже со мной так разговариваешь? Данилов грохнул кулаком по столу. А как? прохрипел спросил Лёшка. Называй меня гражданин полковник, ясно? Да. Теперь отвечай, как и при каких обстоятельствах ты сопляку бил работников милиции в Большом Черказском? Да не убивал я, почти заплакал Лёшка. Вот, Данилов достал из стола бумаги. Видишь, Это акт экспертизы. Из пистолета изъятого у тебя сегодня убит сотрудник милиции. Так что колись по-хорошему, а то мы с тобой иначе поговорим. Тем более вышка тебе обеспечена. Какая вышка, гражданин полковник? Я малолетка, заплакал Лёшка. По указу 12.1 ты за убийство работника милиции едешь к вышке по паровозикам. Не убивал я, Лёшка размазал кулаком по лицу грязные слёзы. А где Вальтер взял? Никола матроз дал. А он где взял? Мужик здесь один есть, он и примус, и мослят за башли даёт. Где он живёт? На турфоразработках, на узкоколейке работает. Имя Виктор, фамилия. Не знаю. Значит, вы ему должны отдать пистолеты. Когда? Сегодня и машину тоже. Молодец, Лёша. Давай всё это запишем. Ты нам правду, а мы тебе поможем. Не дело такому хорошему пацану по тюрьмам шимонаться. Ты Витьку этого видел? — Да. — Значит, он тебя в лицо знает? — Ага. — Вот ты нас к его конуре и приведешь. Через час в кабинете начальника собрался весь оперсостав. — Товарищи, — начал Данилов, — времени у нас предельно мало. В процессе работы с группой матроса нам стало известно, что оружие им выдает некто Виктор, проживающий в доме на болоте. Данилов подошел к карте района, указкой показал место, где стоит дом. «Раньше здесь кончалась узкоколейка. Теперь, как я вижу, колею протянули дальше». «Торфоразработки расширились», — сказал начальник БХСС Смирнов. «В этом доме десять лет назад мы брали основной костяк банды-музыки. Тогда Виктор, фамилия его, Банин, помог нам. Он был бандпособником, в операциях участия не принимал». А если и принимал доказать этого не удалось, поэтому суд принял во внимание эти обстоятельства, дал ему 15 лет и заменил штраф батом. Его ранили, кровью вину он искупил, воевал, получил награды, вернулся и занялся старым делом. Видимо, он знал место, где бандиты прятали оружие. Даже вездеход немецкий был припасён. Территорию эту курирует лейтенант Шелков, ему слово. У банина собираются высланные сюда преступные элементы. люд играют в карты с бабами, сами понимаете, шалят. Мы не препятствуем, так как там работает агентура, и мы многих посетителей держим под оперативным контролем. Собираются там вечером после работы. Жаль, конечно, такое место терять. А почему терять? перебил его Данилов. Возьмём Банина на его место, посадим надёжного агента. Давайте готовиться. Мы должны на последнем поезде подъехать. Да, многое изменилось за 10 лет. Теперь Оскокалейка начиналась не от кирпичного завода, который ныне именовался Кирпично-керамический, а от самой настоящей станции. Сюда по утрам приходили те, кто работает на торфоразработках. Грузовая ветка уходила за ворота торфоразрабатывающей фабрики. Здесь делали брикеты, похожие на уголь. Когда-то Кравцов рассказывал Данилову об этой фабрике и керамплитке, которую должен был, если бы не война, выпускать кирпичный завод. сделали люди. Всё сделали, даже больше того. Дом, в котором когда-то он брал эту сволочь Горского, был теперь вроде как одной из трёх станций узкоколейки. Начальником, стрелочником, телефонистом и путевым обходчиком был Банин. По просьбе Данилова дежурный этой маленькой дороги позвонил Банину и предупредил, что идёт последний товарняк, который сделает остановку у него. Следовательно, Банин должен был сигнальным фонарём встречать поезд. Оперативники залезли в узкий, почти игрушечный вагончик, и поезд тронулся. Данилов вышел на площадку и закурил. Темнота уже сгустилась, и на торфяниках, словно волчьи глаза, засветились одиночные огоньки. В лицо бил прохладный воздух, пахнущий болотным тленом и торфом. Трудяга-тепловоз неспешно тянул вагоны сквозь мрачноватую болотную жуть. 10 лет назад Данилов также ехал по этой дороге на ручной дрезине. Но неслась она в полной темноте, и воздух был другой. Заросшие болота пахли сыростью и неведомыми цветами, и бил в лицо упругий ветер. И ощущение опасности, реальное и близкое, словно вернулось из той стремительной ночи, когда он ехал к этому дому на ручной дрезине. Кажется, 10 лет огромный срок, но переплелись воспоминания и явь. И осталась только ночь, тяжесть кабуры на боку, да холодок опасности. О трудолюбивый тепловоз стянул смешные платформы и вагончики через ночь, через болотную гниль, через сладковатый запах торфа, через клокочущие голоса неведомых птиц. Наконец застучали буфера, задрожала площадка под ногами, начал тормозить состав. Глаза Данилова привыкли к темноте и различили светлый дощатый перончик. человека с сигнальным фонарём. Это Банин, сказал за его спиной кондуктор. Данилов вынул пистолет из кобуры и вогнал патрон в ствол, и спрыгнул на землю. Банин поднял фонарь, стараясь различить, что за люди приехали сюда в такую пору. Опустив фонарь, Банин, Данилов поднял пистолет. И не дёргайся. Ты меня помнишь? С двух сторон к Банину подошли оперативники. Оружия у него нет. А зачем оно ему? Данилов сунул пистолет в кобуру. Он его напрокат даёт. Он подошёл к Банину вплотную и осветил лицо карманным фонарём. "Узнаёшь?" "Узнаю", мрачно ответил Банин. "Тогда пошли, покажешь, где твои лабазы каменные. А если не покажу, тогда сами найдём. Но в лагерь, а это я тебе обещаю, колеко еуедешь". Они пошли к дому, смутно различимому в темноте. Её шок на занавесили, сказал за его спиной Шелков. Поднялись по ступенькам, и вдруг грянул в доме аккордеон, и до боли знакомая мелодия зазвучала. Музыкант играл прекрасно, и оперативники остановились на крыльце, не хотели мешать, хотели слушать нежный голос аккордеона. Данилов толкнул дверь, вошёл в тёмные стены, и память у служливой стремительно подсказала ему, что справа лестница на второй этаж. а чуть левее дверь в большую комнату. И всхлипнул, словно подавился инструмент. Данилов вошел в комнату. За большим столом, уставленным бутылками, сидели шестеро. В углу, прислонившись спиной к стене, стоял молодой парень с аккордеоном. Данилов вошел и словно натолкнулся на взгляд, тяжелый и недобрый. Передцом к нему за столом сидел Славка Аникин по кличке Шкаф, налётчик с Покровки, которого Данилов лично брал в 45-м году. Так, граждане бывшие уголовники, попрошу предъявить документы. А ты, Аникин, на меня глазами не зыркай. Здесь тебя никто не боится. И поясни мне, почему ты отдыхаешь в этой приятной компании вместо того, чтобы заготовлять для страны древесину. Меня по зачётам выпустили. Ты встань. — Не со шнырем разговариваешь. А Никен неохотно поднялся. — А ну всем два шага от стола. Шелков, посмотри, что они туда сбросили. Учтите, откатаем пальцы и всем предъявим 182-ю. Если, конечно, найдем что-то. Данилов оставил оперативников разбираться с задержанными, а сам с Никитиным отвел Банина на второй этаж. В маленькой комнате, где он когда-то брал Горского, где чуть ли не пристрелил эту мразь, Стоял обшарпанный однотумбовый стол, висел дистанционный телефон с зелёной трубкой, рядом какой-то постоянно гудящий прибор, расписание и чехол для флажков. Садись, Баня. Данилов присел на край стола. Разговор у нас будет серьёзный. А я с тобой, Баня, напустился на табуретку. Говорить без начальника РМГБ не собираюсь. договорить да он не успел. Никитин выбил из-под него табуретку, и Банин грузно рухнул на пол. Чекист, значит. Никитин над души ударил его ногой. Банин со стоном поджал ноги к животу. Чекист, продолжал Никитин. А помнишь, что советская власть Егоду и Ежова расстреляла, а сейчас Абакумова посадила, а с тобой-то мы, как её представители, на месте разберёмся. Слушай меня, Банин. Данилов с интересом разглядывал гудящее устройство на стене. "Времени у нас мало, мы матросов с беркаси повязали. Сейчас тебя с одним из его поддельников залепим. И ты кончил на 59-й 3, а эта статья подрастрельная, и на неё указ прошлогодний не распространяется". Банин с трудом поднялся, сел на топчан. "Чего надо? Сдашь оружие, я тебе вменю 183-ю за хранение". Ты меня знаешь, я слово держать умею. В 42-ом мог убедиться. А на чекистов не рассчитывай, они тебя первые закопают. А если не сдам, Банин погладил рукой живот, отдающий тупой болью. Тогда спокойно сказал Никитин и достал из кармана наган. Я тебя сейчас пристрелю, а потом мёртвым эту штуку в руки вложу. Убит при попытке нападения на сотрудников Угрозоска, смикнул. Что тут не смикнуть? Ты видать шустрый сыскарь, зло выдавил Банин. Тебе человека шлёпнуть, что муху прибить. На темы нравственности Банин поговоришь со следователем. Данилов встал. Где оружие? А вы меня потом не кончите? А какой нам смысл? сказал Никитин. Крови наших ребят на тебе нет. Сдай при무сы и гуляй себе в камеру. Пошли. Банин встал, внимательно поглядел на Данилова. Тот словно прочитал в его глазах вопрос. «Не обманешь?» «Не обману, Банин. Мое слово крепкое. Ты не меня бойся, а своих дружков из госбезопасности». Они спустились на первый этаж. Оперативники закончили проверку документов и составление протоколов. У всех документы в порядке. Аникин, Рубцов, Колганов и Рябов сосланы на 101-й. Бондаренко и Степанов — местные жители. А музыкант Мазаев раньше привлекался по 58-й. Оружие нашли? Нет. Всех отпустить. А притон, удивился Шелков. А вы, лейтенант, разве не собираетесь с друзьями выпить, музыку послушать? Но никаких но. Отпустить. И Шелков и Данилов разыгрывали этот спектакль прекрасно зная, что отпустят этих людей, так как среди них был прекрасно законспирированный агент. Рассвет пока не приходил, ночь ещё весело над болотом. И в этой ночи болота, острова и торфяники жили своей отдельной жизнью, а угадывалось она по звукам непонятным и по этому тревожным. Как ты банин здесь живёшь? Данилов закурил. Тут прямо как в сказке о змее Горыныче. Какая уж здесь сказка, начальник, сплошная дурацкая быль. Ты видать банин на этом острове философом стал. Ну ладно, ты лучше скажи, как немецкий вездеход достал? А очень просто. Меня из тереги освободили аккурат в августе. Я, конечно, домой, туда-сюда. А тут и немцы пришли. Я в подвале отсиделся, а когда наши-то напирать стали, гляжу, немцы на вездеходе там подъехали. Я не знаю, куда они делись, но я машину эту с пёры в сарае спрятал. Потом с музыкой связался. Дальше вы знаете. А машинка-то эта стояла, но я её матросу за две косых и продал. Селион рассмеялся в темноте Никитин. Они подсвечивая фонарём, шли по высокой траве сырой от росы. "Далеко", спросил Данилов. "Пришли, светите". В свете фонарей глянцево блестела листва густого орешника. Банин раздвинул ветки, разбросал какие-то доски, и они протиснулись на маленькую полянку в густых зарослях орешника. Банин снял дёрн, под ним была крышка люка. он дёрнул за кольцо, и она без скрипа поднялась. Видимо, хорошо смазывал банин петли. Данилов наклонился, посветил фонарём, вниз уходила маленькая лесенка. "Свети", скомандовал он Никитину и осторожно начал спускаться. Данилов очутился в подземном сооружении, напоминающем немецкий дот, который он видел в 41-м под Москвой. "Давай, давай", раздалась весёлая скороговорка Никитина. "Я сейчас свет зажгу". Банян чиркнул спичкой и зажёг керосиновую лампу под потолком. И теперь Данилов увидел, что стоит в достаточно широком коридоре, обшитом потемневшими от сырости досками. Кто же этот дворец построил? Немцы, хмуро ответил Банян. Они музыку на вроде партизана здесь оставляли. Да только тому война до финки была. Он пограбил как нужно и хотел сначала в Ташкент свалить. а там через границу в Иран пробиться». Банин толкнул одну из дверей. Данилов посветил фонарем и обмер. В пирамиде стояли хорошо смазанные автоматы ППШ, в ящиках на полу патроны и пистолеты. «Значит, ты на следствии об этом умолчал?» повернулся он к Банину. «А чего говорить? Я об этом, блин, даже случайно узнал. Проследил Горского. Думал, здесь деньги да рыжевье». Завини, Никитин, понятых протокол писать будем. А ты, Банин, решил стволы в деньги обратить? Банин ничего не ответил, только безнадёжно махнул рукой. В секторе они утром находились в отделе, высыпали во двор. Ящики с оружием и патронами накрыли брезентом. Вызвали из дому следователей, и они начали допросы. Я пойду посплю пару часов, сказал Данилов Ефимову. Вы уж тут без меня задокументируете все. Идите, Иван Александрович, — сказал Ефимов, — а то на вас лица нет. Данилов вышел на пустую Советскую улицу. Было около шести. Город уже начал просыпаться. Показалась первая телега с будкой, на которой было написано «Продукты». Загремела по булыгам бочка осенизатора. Вышла из калитки старуха и уселась на лавочку возле забора. Новый день начинался. Данилов открыл ключом дверь на террасу, разделся и пошёл в палисадник, где хозяева соорудили самодельный душ. Вода, подостывшая за ночь, приятно холодила, смывала усталость и нездоровый запах болота. Потом он вытерся, выпил стакан молока, лёг в постель и уснул. Проснулся он сразу. Сработала годами приобретённая привычка. В комнате кто-то был. Данилов открыл глаза и увидел начальника РМГБ капитана Кажанова и стоящего в дверях Никитина. "Вы полковник", подчёркнуто вежливо сказал Кажанов, "чутко спите. Прямо волчий сон. Вы, капитан, пришли, чтобы сказать не это? Разговор есть. Тогда выйдите, я оденусь". Кажанов хмыкнул и вышел из комнаты. "Коля", крикнул Данилов. "Возьми у хозяйки кипяточку". Никитин принёс горячей воды. Данилов побрился, умылся, вынул из шкафа белый китель с колодками и знаком, смочил лицо одеколоном. Вышел на террасу и увидел, как уставился Кажанов на ряды орденских планок и на знак почётный чекист. "Слушаю вас, капитан", Данилов сел, закинув ногу на ногу. "Нехорошо получается, товарищ Данилов", капитан строго поглядел на него. "Нехорошо получается?" Аристооете моего человека. В лицо Кажанова начало покрываться красными пятнами, голос чуть не сорвался на крик. Чаю не желаете? спокойно спросил Данилов. Чего? Как? Чаю я спрашиваю, не желаете? Я сюда ничий пришёл распевать, рявкнул капитан. Но-но, тихо. Данилов стукнул ладонью по столу. Вы коней-то попридержите, капитан. Каких коней? Кажанов вскочил. Причём здесь кони? Я сказал «Тихо, капитан!» Все так же, не повышая голоса, перебил его Данилов. «Излагайте дело!» «Вы взяли моего человека!» Я его, капитан, за десять лет беру второй раз. И всегда по делу. «На что вы намекаете?» Я взял не только Банина, но и обезвредил склад оружия, который вполне мог быть использован для террористических целей. Десять лет двенадцать автоматов и двадцать три пистолета ждали своего времени. На вашей территории, между прочим. Как вы это объясните? Какое оружие, севшим от волнения голосом спросил капитан. А вы, как я вижу, на службе не бываете, иначе вам бы утром дежурный доложил об этом событии. Где взяли оружие? Прямо рядом с домом, где жил и трудился ваш агент. Удивляюсь, капитан, как вы не знали об этом. А может быть, знали? Тогда возникает законный вопрос: для чего пряталось это оружие? и вопросы-то, думаю, вам зададут. Кажанов встал и молча вышел. Хлопнула калитка. Взревел на улице мотор Победы. Лихо его, сказал Никитин. А ты как думаешь? зло ответил Данилов. Он же собирался нам дело пришить. Так что, Коля, давай чаю попьём и дуй в Москву, в МГБ к Свиридову.